ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОЛОДЫЕ ВЕТРА ГЛАВА 1 ФАМИЛИЯ В ТУМАНЕ ВОЙНЫ ТИХИЙ ОКЕАН ТРЕТЬЯ ТИХООКЕАНСКАЯ ЭСКАДРА ФЛОТА ЕДИНСТВО ЛИНКОР «ВЛАДИВОСТОК» 16 ноября 1921 года. Дождь. Тяжелые волны накатывают одна за другой, заставляя нос линкора то зарываться в набегающую волну, то задираться в темную мглу бурных небес. Дождь. Брызги. Вспышки молний. Навигационные огни кораблей кадры едва видны в этой свистопляске. Держать строй. Вперед на Зюйт вест! Туда, где ждет близящегося рассвета страна восходящего солнца. В тумане и под покровом ночи, сбавив ход, шла эскадра. Куда конкретно шла? Даже лейтенант Романов не знал этого. И что с того, что ты великий князь и родной племянник государя-императора? Приказ получен. Изволь выполнять. Остальное — это не твоего лейтенантского ума дело. Большая эскадра шла на запад. Линкоры «Владивосток», «Находка», «Сахалин» и «Камчатка» бывшие в девичестве американскими дредноутами Флорида, Нью-Йорк, Вайоминг и Делавер с соответствующим эскортом сопровождения. Неделю назад они вышли из Сан-Диего. Разумеется, не все вместе, не все сразу, и не только из Сан-Диего. Из Сиэтла, из Сан-Франциско прошли через Панамский канал, под американскими флагами. Но учение и боевое слаживание в рамках подготовки сделки по покупке ряда американских кораблей и подготовки русских экипажей для них. Ничего необычного. Обычная практика. Из России вполне официально прибыли экипажи с Черноморского и Балтийского флотов. Были проведены, как выражаются американцы, первичные тренинги и предпродажная подготовка. Корабли изучались будущими экипажами при помощи и при поддержке американских инструкторов. Количество и состав закупаемых Россией у США кораблей держались в секрете. Но не слишком скрывался тот факт, что в данный момент соединение скорее носило характер учебной флотилии, тем более что по планам сделки окончательная передача кораблей России была запланирована на март 1922 года. Разумеется, японцы знали об этом. Знали и спешили успеть переломить ход войны на море до столь существенного усиления русского Тихоокеанского флота. Лейтенант Фёдор Романов даже боялся представить себе, сколько золота уплатила казна за всю эту зубастую роскошь. Шутка ли, купить всю девятую дивизию линкоров США соответствующим сопровождением, обеспечением и прочим, включая экипажи. Имперское единство России-Ромей, Ромейская империя, Константинополь, генеральный штаб, Главное управление генерал-квартирмейстерства Управление особого кадрового резерва армии Единства. 15 ноября 1921 года. Генерал Маршин сидел у окна и степенно пил чай. Хороший китайский зеленый чай из китайской же чайной посуды. В последнее время он пристрастился к восточным церемониям, китайская чайная церемония, японская, прочая церемония. Любят чай на Востоке. Равно, как и прочие напитки из трав. Говорят, что тонизирует, но Александр Тимофеевич не был в этом уверен. Равно, как и сомневался, мягко говоря, в целебных свойствах русского самовара. Это просто традиция, как и английский «файфоклок» — самоидентификация, если угодно. Обозначение принадлежности к роду племени, что особенно важно в период войны и прочих потрясений, которые случаются вне зависимости от эпизодов с открытыми войнами. Что ж, тот же Босфор, тот же кабинет, то же здание ромейского генерального штаба, что и год назад. Парадокс. Империя имела столь гибкую структуру, что могла изображать что угодно. Войну с Японией вели Россия, Италия, Черногория и Сиам. А вот Ромея оставалась нейтральной и даже могла служить посредником в переговорах или быть третьим лицом в торговых, в том числе и в военных сделках. Это при том всем, что была армия Единства, равно как и флот Единства. Конечно, это понимали все, но делали вид, что вроде так и надо. Всем было удобно, и никто не стремился бить горшки настолько, чтобы обрывать контакты из-за подобных пустяков. Разумеется, всегда бы оставались запасные варианты, типа Швейцарии или Швеции, но это уже совсем перекос. Пока новой мировой войны нет, это все излишне все же британцы не слишком спешат всюду официально встревать, все больше перекладывая местные вопросы на колониальные администрации и власти домионов. Что поделать? Великие империи могут себе многое позволить, но в то же время многое позволить себе не могут. Вторая русско-японская война. Жена, милая Леночка, как и очень многие в империи, полна патриотизма и восторга. Конечно же, мы с японцами поквитаемся и за Цусиму, и за порт Артур, и вернем свои земли обратно». Но лишь немногие знают, что эта самая война с Японией совсем не про это. Сам генерал Маршин тоже знал далеко не все, но и то, что он знал, говорило о многом. Если то, что допустил Александр Тимофеевич, окажется правдой хотя бы в первом приближении, то нет, нельзя даже думать об этом. И не дай бог кому-то сказать. Угадывать мысли императора очень опасно для здоровья. Фацу офицум деус провидебит». Да уж, делай, что должно. Сегодня у генерала Маршина был почти праздник. По крайней мере, все, что зависело от его управления, особого кадрового резерва, было осуществлено в срок и в полном объеме. Эта операция была настолько секретной, что даже заниматься ею пришлось не по профилю сухопутчику Маршину, выведя за скобки адмиралтейства. Пару тысяч рейнджеров были наняты для прохождения службы на кораблях береговой охраны стран Латинской Америки. Кого-то удалось вывести прямо из США. Кому-то пришлось добираться через Мексику, Гватемалу и даже Кубу. Благо, американские власти закрывали глаза на происходящее. Довольно немаленький флот формировался под носом у всех. И вот третья Тихоокеанская эскадра в море. В море-океане. Александр Тимофеевич может пить чай. Китайский. Японская чайная церемония уже скоро. Не успеет взойти и новая юная луна. Королевство Сиам. Военно-морская база Сатахип. Суперлинкор Пантократор. 16 ноября 1921 года. Дождь, дождь. Тропический ливень. Ужасная влажность. Жуткий туман. Ночью стало хоть немного попрохладней, и температура воздуха сравнялась с температурой воды в море, достигнув почти комфортных 27 градусов по Цельсию. Впрочем, сиамские коллеги утверждают, что ближе к концу ноября сезон дождей должен закончиться. Влажность снизится, и жизнь станет комфортнее. Но когда это еще будет? А пока туман и ливень вашему вниманию. Благо, вахта на его быче не предусматривала стояние на открытом воздухе. Шел второй час вахты. Как говорится, в таких случаях без происшествий. Почти два месяца они стоят здесь, среди экзотических красот Сиама, храмы, джунгли, чудесное море. Все это радовало глаз и грело сердце. Особенно днем. Красота сказочная. Но лишь первую неделю, максимум, две. А дальше даже вышкаленный экипаж Пантократера начинал откровенно скучать. Где-то там, за лазурным горизонтом, шла война, а их огромная эскадра стояла практически на приколе и ждала неизвестно чего. Тут еще и сезон дождей этот проклятый, а тропические ливни, диковиная еда, насекомые и прочие гады, не очень привычные русскому человеку, делали увольнительные на берег еще тем удовольствием и приключением уже пошли тропические болезни, которые части как-то удавалось сдерживать во время долгого перехода через Индийский океан. Впрочем, как рассказывал брат Ростик, проходящий стажировку на борту итальянской красавицы Принчипесса Джоланда Ди Савоя, настроения среди римлян мало чем отличались от настроений на борту русских кораблей, как и состояние экипажей. Мичман Романов, оглядев на ему участок и найдя, что «все в полном порядке», вновь вернулся к своим размышлениям. «Интересно, как там братья Федя и Ростик? Ростислав, может, тоже стоит сейчас на вахте? Ну, а как? Будь ты хоть трижды русский мичман, волей судьбы оказавшийся на борту итальянского суперлинкора принцесса Иоланда Савойская, но изволи исполнять обязанности, полагающиеся по должности мичману итальянскому, приписанному к данному кораблю. И никому нет никакого дела, князь ли ты императорской крови или простой дворянин. На Иоланде служит полно совойских и прочих принцев, так что родовитостью там никого не удивишь. Как, впрочем, и на Пантократоре. Да, в этом плане старшему брату Андрею в каком-то смысле было проще. Хоть и полк лейб-гвардии, но такого вот цветника там было поменьше. Возможно, потому что полков лейб-гвардии было много, а кораблей флота мало. Да и редко Романовы связывали свою жизнь с флотом но братья избрали именно эту стезю служения. Впрочем, насколько Никита мог судить, Дмитрий еще не определился окончательно в том, что более волнует его сердце — бесконечность морских далей или необъятность небес. Может, его метущаяся душа найдет успокоение в морской авиации? Поди знай. Сам же Никита Александрович менять флот ни на что не собирался. Да и близка ему фраза, однажды оборонена императором, Больше России только планета Земля. Хорошая база Сатахип И места экзотические. И сезон дождей скоро закончится. Но Никита очень хотел, чтобы к этому моменту их и духу бы здесь не было. Проклятый туман. Имперское единство России Ромей. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 16 ноября 1921 года. Мы сидели рядом, глядя в пламя костра в камине. За окном выл ветер, гонять тяжелые воды Босфора. Мгла небес, словно губка, высасывающая огни улиц, редкие фигуры брели на фоне мрачных теней домов, стараясь преодолеть встречные порывы. Часы на башне единства отбили полночь. Огонь в камине, потрескивание поленьев, руки любимой женщины, размерно порхающие над пальцами, крестик за крестиком, рождая рисунок на полотне. С каких-то пор жена увлеклась этим нехитрым занятием. Говорит, что это ее успокаивает. Вдруг ни с того ни с сего размеренно и задумчиво с ноткой пепла произношу вполголоса: Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все как встарь, Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь. Маша хмыкнула, не отрываясь, впрочем, от своего вышивания. Чего вдруг господин Блок в твоих мыслях? Пожимаю плечами. Не знаю, навеяло что-то. Находишь параллели со своей судьбой? Нет, пожалуй. Что-то перекликается. Да, есть такое, но... И вопрос даже не в том, что кажется, что я многого добился, и что теперь в качестве канала у меня из окна видна ледяная рябь Босфора. Ведь все это лишь мишура, внешние декорации, просто рябь на поверхности. Нет, я не об этом. Иногда я ловлю себя на мысли, что все это тщетно, все эти мои потуги, что государственная машина, чиновничий аппарат, огромная инерция общества. Все они все равно вернут все на круги своя, как было уже не раз в истории. Такая вот великая чета. А благими намерениями, как известно, императрица опустила руки с пяльцами и иголкой, ожидающей глядя мне в глаза. Она знала, что в моменты их андры и внутренних терзаний у меня лучше ничего не спрашивать. Все, что я хочу сказать, я скажу. Или скажу потом, когда дозрею. Хмурюсь. Знаешь, я читал дневники и письма своего царственного родителя. И царственного деда, и прадеда, и Александра I, и Павла читал оригиналы, включая то, что никогда не будет явлено публике историкам. Так вот, каждый из них, восшествуя на престол, был полон надежд, грандиозных планов, очень хотел перестроить жизни весь мир, дать русскому народу новую благополучную судьбу и настоящее счастье. Но каждый раз это все было чета. Они не добились ничего». Все их надежды и иллюзии рассыпались в прах, и хорошо, если в итоге не становилось еще хуже, чем было. Это касается не только России. Тот же Хирохита, по итогам мирной конференции, завершивший Великую войну, записал в своем дневнике. «Я хочу выполнить свой долг и установить мир во всем мире. Я с нетерпением жду того дня, когда возьму на себя великую ответственность за выработку и принятие политических решений». И чем закончилось? Вернее, еще не закончилось. Но чем закончится? Массовые военные преступления, геноцид китайцев, концлагеря, биологические опыты по массовому уничтожению белой расы, диктатура военных, множество других прелестей. Миллионы убитых и погибших, атомные взрывы над японскими городами. Хотел ли он этого, когда писал те строки в своем дневнике? Вряд ли. Во всяком случае, я не хочу в это верить. Устало тру виски. Сильнее ли правитель всей государственной системы? Или все наши порывы и намерения лишь чета? Как сказал Николай I, Россией я не управляю. Россией управляют столоначальники. И в этом иронии и крах надежд правителя, желающего изменить мир, сделать его чище и лучше. Он может и хочет, но кто же ему даст? В России не ворую только я. Это он тоже верно сказал». Верно, но не совсем, ведь дело не в банальном воровстве. Это-то как раз не самая большая проблема, а в том, что все эти столоначальники могут саботировать решения верховной власти, гасить их энергию, переиначивать смысл начинаний. Все захлебывается, словно в той трясине, которая без конца и края. Но во все времена главной угрозой правителю была не его чиновничья машина. Именно Лейб, гвардия, лучший из лучших, Элита-элит. Аристократия. Самой высшей пробы. Именно они чаще всего были двигателями дворцовых переворотов, ведь любые преобразования правителя били по их экономическим и сословным интересам напрямую. Такая вот диалектика. Нужно ли удивляться, что гвардейцы душили такие идеи на корню? Часто в буквальном смысле этого слова. Я замолчал, глядя в резвящиеся языки пламени. Маша вздохнула. «Фац девус проведебит Кивок. «Я и делаю все, что должно. И свершится то, что должно. Уверен, что мои предки делали то же самое. Кому-то прилетело табакеркой в висок, кого-то взорвали бомбой, а кого-то просто убили. Не говоря уж о том, сколько раз нас с тобой пытались убить за последние четыре года». «Какое-то у тебя мрачное настроение, не находишь?» «Более чем. Мне это не нравится». Жена демонстративно вытащила из лежащей на столике папки чистый лист бумаги, начертала на нем мрачное настроение и хандра, скомкала страницу и швырнула её в огонь. «Гори они огнем, сомнения твои. Бокал коньяка вылечит тебя окончательно. Оставь благоглупости психотерзаний своим подданным. У тебя нет права на слабину. Хочешь творить будущее? Так твори и не мешай сам себе. Тебе уже удалось свершить куда больше, чем всем твоим предкам. Прекращай сопли и разрушительные потуги самокопаний. Иди вперед, а мы все пойдем за тобой. И если потребуется, я лично изо всех сил буду толкать тебя в спину, чтобы ты не останавливался на полпути в сомнениях. Ты гений, безусловно. А гению нужна рядом верная жена-подруга, которая верит в него, разделяет его взгляды и мечты, поддерживает его в трудный час сомнений и в час ударов судьбы. Так что тебе повезло, мой любимый гений. «Я не дам тебе раскиснуть. Ты меня знаешь. Иди, я с тобой». В голосе любимой женщины уже проскальзывает раздражение и жесткие нотки. «Не любит она, когда я в таком настроении. И почему я неронимый поэт, которому прощают поклонницы и влюбленные женщины всякую творческую хандру?» «Пожимаю плечами. Что ж, ты права. И, как сказал бы Федя Меркуриев в данном случае, продолжим шоу». Японская империя. Север Корейского полуострова. 16 ноября 1921 года. Борис только что вернулся из секрета. Вот спрашивается, ну какие такие секреты в тылу? Так мог бы рассуждать Унтер Норкин во время Великой войны. Но мог ли так рассуждать подпоручик Норкин, практически прошедший учебный центр сил специальных операций? Вот, казалось бы, он ветеран войны, проведший на войне так или иначе Но три года. Может ли вдруг оказаться в ситуации, когда все его знания и опыт стоят меньше, чем мало? Две недели ада в учебном центре ССО. Их ветеранов гнобили так, как не гнобили в их времена новобранцев. Каждое утро, ни свет, ни заря, бегом, бегом, бегом. Вперед, крокодилы косолапые. Бегом. С полной выкладкой. Полоса препятствий. Мордобой в грязь. Стрельбище. Колено. Выстрел. Две двойки и тройка. Присед. Снова две двойки. Лежа. Три тройки по мишеням. Змейка влево. Снова короткая очередь. Змейка назад. Очередь. Змейка вправо. Хоп! И влево. Снова отполз. Перекат. Очередь. Вновь движение. Все в грязи. Разгрузка. Бронежилет. Все мешает. И не так, чтобы слишком помогает. Тот же бронежилет довольно громоздкий и тяжелый. Конечно, не такой, каким был панцирь в Великую войну но пули из винтовки не держит все равно. Листы металла, войлок, асбест, так называемый пакет намного легче панциря, осколки держит довольно добротно. Но вот пули. Каска новой формы. Горжет, разгрузка, автоматы. Многое появилось и усовершенствовалось за последние 2-3 года. Было видно, что в штабах не зря получают свои усиленные довольствия с пайками. Но, как всегда это бывает, последний вердикт вынесут солдаты на полях сражений. Две недели они бегали, стреляли, совершали марш-броски, учились ездить на всякого рода броне, стрелять с нее, спрыгивать с нее в бою и выпрыгивать при подбитии, спасать и спасаться, стрелять, стрелять и стрелять. Идти на штурм в составе взвода, отделения, тройки или пары, прикрывать товарища и доверять свою спину товарищу. Бросок. Вновь бросок. Разбор полетов. Отхват пряников. Послеобеденный марш-бросок с полной выкладкой. С лопатами и ящиками с взрывчаткой. Как говорит Унтер Пришибеев, «Солдат без лопаты, что курсистка без юбки. Потерял лопату? Так найди. Купи, обменяй или укради. Солдат, который не умеет и не может окапываться, хуже свиньи. Свинью хоть можно съесть». А убитый по своей дурости солдат не годен ни на что и достоин всяческого порицания. Его не жалко. Копайте. Пожалейте сами себя. И копали каждый день и вечер. И мужики копали, и вчерашние курсистки до мозолей, до крови. Каждый божий день. Лопатами и кирками. Взрывчаткой ломая промерзшую почву. Блиндажи, перекрытия, стоки для воды. Все прочее, что полагается по уставу. А кто не успевал, тому бог судья. Или унтер Пришибеев. Норкин приблизился к костру, у которого колдовал его товарищ, по несчастью прапорщик Углов. Хворост весело трещал в яме, на палке над жаром висел котелок с каким-то варевым. Проголодался, небось? Углов участливо зачерпнул в миску своего колдовства и протянул Норкину. Тот кивнул и принялся за похлебку. — Ну что, курс заканчиваем, да, брат? Борис кивнул. «Ну, вроде того, да». Прапорщик усмехнулся. «Так-то оно так, но вскоре наступление, так что отдыхай пока. Там будет хуже». Норкин удивленно вскинулся. «Наступление? Какое наступление? Все же говорят, что не ранее весны». Углов хохотнул. «А ты точно фронтовик?» «С каких пор ветеран верит в генеральские сказочки?» «Попомни мое слово, не пройдет и двух недель, как епошки умоются кровушкой». «Или с меня четвертью самогону. А если не будет ничего?» Прапорщик задумался, а затем четко сформулировал предмет пари. «Если умоются и пушки кровушкой, то с тебя четверть. А если не будет ничего, то с меня. Лады?» «Лады». Они ударили по рукам и рассмеялись. Затем Норкин криво усмехнулся. «Вот зато там точно не будет Унтера Пришибеева». Углов покосился на писателя. А он и не унтер, и тем более не пришибеев. Нравится ему так драконить мясо. А кто же он? Хмыканье. Он штаб штабс-капитан ССО барона Молов Александр Евгеньевич. Герой войны и спецопераций, кавалер Георгия Третьей степени и золотого оружия за храбрость. Так что как-то так. Других инструкторов тут нет. Это же ССО. Норкин от неожиданности даже запнулся. Затем уточнил осторожно. «А всех прибывших так учат?» Хохоток. Хм, нет, конечно. Сам подумай. Откуда взяться такому богатству? Через центры ССО проходит только пополнение лейб-гвардии. На всех остальных не хватит ни учебных центров, ни унтеров, пришибеевых. Так что повезло нам с тобой. Имперское единство России и Ромеи. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 16 ноября 1921 года. «И когда ты думаешь заканчивать эту войну?» «Пожимаю плечами». «Ну, годик, наверное, еще повозимся, если бог даст». Маша удивленно на меня смотрит. «Погоди, ты же сам говоришь, что исход войны практически предрешен. И тут вдруг такое. Как тебе понимать прикажешь?» «Ну, я потягиваюсь сладко. Может, и не предрешен исход, но он ну, в целом ясен. Партия будет еще длинная. Но и я никуда не тороплюсь». Это последняя война уходящей эпохи, и я должен ее использовать на всю катушку. Уходят времена, уходят эпохи. Сегодняшние капитаны и полковники будут формировать новую Россию и ее вооруженные силы. К середине 30-х империю нужно полностью обновить. Однако без молодых героев реальной войны это сделать будет очень трудно. Мы уже по итогам Великой войны, и не только мы, кстати, видим острую проблему засилья старых генералов и старых элит, которые чего-то там когда-то выиграли. Молодым лидерам дорога наверх практически заказана. И пока, когда-то потом, империя не умоется кровью. Никто их наверх не подпустит. Поэтому решать проблему обновления нужно сейчас. А без войны это малореально. Альтернатива — наш собственный вариант 1937 года с массовыми расстрелами. Война позволит нам провести обновление без показательных массовых расстрелов. Сотни и тысячи генералов, адмиралов и чиновников по итогам этой битвы получат ничего не значащие должности. Какую-то свою синекуру с громким названием или в большинстве своем уйдут на почетный покой. А может и на каторгу. Тут уж кто насколько накосячил и насколько наглаворовал. Причем, говоря о генералах, я лишь обозначаю вершину айсберга перемен. Так сказать то, что явно на виду, что будет бросаться в глаза и служить предметом пересудов. Но главное останется вне общественного внимания. Подумаешь, полковник Иванов или Стаски советник Петров подали прошение об отставке. Дело житейское, бывает. А то, что таких вот житейских дел будет десятки и сотни тысяч, об этом никто судачить не будет, поскольку никто не понимает и не видит реальный масштаб происходящего. Ты сама прекрасно знаешь, сколько мы готовим новых кадров, какие программы отбора и отсева существуют в военном ведомстве – в гражданской службе, в медицине, науке, образовании. Ведь звездный лицей, звездный универ, пажеский корпус и Смольный институт — это лишь явная вершина айсберга. Империя избавится от балласта прежних эпох. Все напыщенные бестолочи должны уйти в небытие, в пыль архивных страниц. В новой империи служения и освобождения, как бы пафосно это ни прозвучало, им просто нет места. Поэтому мне нужна эта война. Тысячи и десятки тысяч нынешних капитанов получат шанс. Новая армия, новый флот, новые вооружения и рода войск. Стимул к бурному развитию технической и научной мысли. Даже коммерция перестраивается на новые рельсы. Отбирая все самое действенное и эффективное, именно Третья Тихоокеанская война должна стать тем самым трамплином, который позволит России осуществить рывок в будущее» потрясающий по силе и красоте рывок, гордость и пример для будущих поколений восхищенных и окрыленных молодых людей с горящими восторгом глазами. Смотрю в весело пляшущие в камине язычки пламени. Императрица улыбнулась. «Знаешь, иной раз мне кажется, что я все о тебе знаю. Уже привыкла к мысли, что я жена попаданца из будущего. Но всякий раз я поражаюсь тебе. Вот ты сейчас говоришь о горячих восторгом глазах молодых людей». Однако только вот не зазнавайся. Без лишней скромности я скажу вот что. Тебе всякий раз удается удивлять меня, рождать в моей душе гордости и в глазах тот самый восторг. И я поняла для себя, почему я, невзирая ни на что, не только все еще могу жить с попаданцем под одной крышей, но и быть счастливой женщиной и матерью. Хмыкаю. И почему? Ты — великий человек, без ложных и пафосных дифирамбов, Я могу это говорить, глядя тебе в глаза. Ты каждый раз меня поражаешь и просто завораживаешь. Нет, не знаниями из будущего, нет. Это для тебя никакой не фетиш, а лишь средство, инструмент, который позволяет тебе лучше достигать цели. Великой цели, которую ты поставил перед собой и всеми нами. Ты яркий, харизматичный и сильный человек. Женщины, знаешь ли, тянутся к таким мужчинам. Инстинктивно. Вот и я тянусь. Она рассмеялась, но было видно, что она смутилась от того, что не смогла сформулировать то, что хотела сказать, утонув в эпитетах. Целую ее ладошку. «Люблю тебя, мое солнышко, не говори ничего. Я все чувствую без слов». Маша вздохнула и положила голову мне на плечо. Помолчав, она вернула разговор к прерванной теме. «Тебе талантливо удается прятать лист в лесу, а убитых на поле боя. Огромные структуры...» Какого угодно назначения на поверку оказываются не совсем тем, чем кажутся: Движение суфражисток по всему миру и борьба за права женщин. Экспедиция службы егермейстра двора, привозящая зверушек и птичек для имперских зоопарков. Департамент генерала Маршина, который якобы занят только устройством демобилизованных и инвалидов. Кстати, твоя идея загрузить заказами артели инвалидов, но производство сетчатых сумок о войска, просто пошла на ура. Я видела сегодня отчет о продажах. Ну, это Суворину спасибо за грамотную рекламу. Да-да, конечно, будто не ты ему обозначал задачу и расставлял акценты. Но я продолжу. Твоя марсианская эпопея из зоны 51. Десятки и сотни проектов, неясных на первый взгляд, но имеющих колоссальное, глубинное значение. Как тебе все это удается видеть в целом, держать в голове и не упускать подробностей? У меня вот пока не получается. Она шутя ткнула меня локтем в бок. Научи меня! смеюсь. Открой ротик, я тебе дам волшебную таблеточку, и ты сразу всему научишься. Жена дело насупилась. Жадина говядина. Вновь тишина, лишь потрескиваю дрова в камине. Вздыхаю. Ты преувеличиваешь. Конечно же, я не знаю и не помню подробностей. Очень много я ее упускаю. Я тоже человек и не могу объять необъятное. Даже если взять простой, казалось бы, вопрос, как дать зеленый свет перспективным исследованиям или перспективным людям. Да, в моей истории человек что-то изобрел или стал кем-то выдающимся, но этому предшествовала целая череда событий, которая не только круто изменила жизнь, но и дала тот необходимый жизненный опыт, без которого все было иначе. Например, здесь не случилось гражданской войны которая круто изменила жизнь десятков миллионов людей. «Великая война закончилась иначе» и так далее. И что мы видим? Маршал Жуков никогда не станет маршалом победы, вполне довольный бурным развитием своего обувного дома и тем, что его мечта осуществилась. Ленин строит социализм в Мексике, вполне довольный тем, что его прогнозы о том, что революции в России при жизни нынешнего поколения не случится, оказались верными. Гитлер погрузился в богемную жизнь и рисует картины. Муссолини снимает фильмы и не помышляет о том, чтобы пойти в этом году на Рим и провозгласить себя дучи. Жизнь десятков и сотен тысяч людей пошла по совершенно иному пути. Поэтому мне и приходится вести селекцию практически заново, почти с чистого листа. Да, я что-то и кого-то помню из прошлой жизни и делаю все, чтобы использовать эти знания. Я слежу за ними, за теми, кого я помню из своей истории. Равно как и за теми, кто в моей прежней истории так и не смог состояться. Ее величество история не дала им в свое время такого шанса. Я же попытаюсь дать. Может быть, это будет необычный шанс, но он будет. Может ли казачий Есаул стать впоследствии генералом бронетанковых войск? Поди знай, но почему бы и нет. Вполне вероятно, что его тупо расстреляли за каким-нибудь амбаром в гражданскую и свершение его жизни прервались. И благодарное человечество никогда не узнает о великих свершениях или великих злодеяниях, которые он мог бы совершить, останься он жив. А может, там, по тем самым амбарам, от той самой пули обдолбанного наркотой анархиста погиб несостоявшийся будущий гений танковой войны, или конструктор космических ракет, или выдающийся педагог. Императрица хмыкнула. Или маньяк и серийный убийца. Киваю. Да, может быть и такой поворот. Мы этого не знаем. Но мы узнаем. Очень скоро. Лет через 20 всего-то. Какие наши годы? Да, любовь моя. Имперское единство России-Ромы. Российская империя. Сахалинская область. Императорская Гавань. 17 ноября 1921 года. Бункер Ситуационного Центра Объединенных Сил Сахалинской группировки войск. Как говорится, на сцене все те же место действия, обстановка без изменений. Николай усмехнулся. Точнее, можно сказать так. Изменений каждый день становится все больше и больше. Их уже столь много, что уже даже перестаешь замечать рост лавины событий. Событий, которые в один прекрасный момент обратятся в лавину действий. Да, императорская гавань кипит, бурлит и пенится, как сказал бы Миша. А войска все прибывают и прибывают. Количество транспортов в порту такое, что швартовать их негде. Приходится оставлять на рейде, благо береговая оборона, авиация корабли прикрытия держат японцев на расстоянии. Известие об уходе на юг японской эскадры значительно повысило моральный дух русских войск. Что ж, противник тоже не дремлет и готовится к обороне Южного Сахалина. Трудно спорить, высадка на остров обойдется армией единства отнюдь недешево, но это война. Видят ли приготовления русских сами японцы? Конечно. Японская разведка отнюдь не дремлет, и в Токио прекрасно понимают, что происходит подготовка к массированному, эшелонированному десанту. Меры, разумеется, предпринимают, всячески усиливая сахалинскую группировку, перебрасывая на остров войска и припасы с Хоккайдо. Единственный вопрос в Токио, который очевиден и в наших штабах, успеют русские и решатся ли на высадку столь больших сил в преддверии зимы, или отложат операцию на весну. Или наоборот, дождутся льда и пойдут по нему на штурм острова. А если решаться на высадку, то где именно? Операция «Химера» входила в завершающую фазу. Все спешат, все спешит. Ледяное крошево на море вскоре встанет, а там уже и до крепкого льда недалеко. Все стараются успеть, каждый по-своему и каждый к своей цели. Японская империя, север Корейского полуострова. Передовой командный пункт особого танкового корпуса Лейб-гвардии 17 ноября 1921 года. Более полсотни офицеров от штаб капитанов и до генералов, включительно. Большое оперативное совещание. Большой зал бетонного бункера танкового корпуса. Андрей обвел взглядом собравшихся, вроде все прибыли. Командование корпусом в полном составе. Командующий первой и второй танковых дивизий Лейб-Гвардии со своими надштабами. Командующий первой механизированной дивизии Лейб-Гвардии и его надштаба командующий 4-й смешанной авиационной дивизией, командование Лейбгвардии 1-го мартирного артиллерийского полка. С этим вообще выходило забавно, поскольку комполка был русским, а его начштаба — германцем, хоть и в русской форме. Впрочем, половина штата полка, снабженного по штату круповскими мартирами, Лангер 21 см Мерзер образца 1918 года, была как раз укомплектована именно германцами. Командующий корпусом генерал-адъютант Добржанский негромко переговаривался со устоявшими рядом генералами. Начало затягивалось. Может, кого-то ждали, каких-то вестей, а может и еще что, а может и ничего. Захотел так Добржанский, и все. С него станется. Вообще же капитан Романов не очень понимал смысла в таком... В большом совещании в настолько расширенном составе, что даже пригласили командиров батальонов и их надштабов. К чему бы это? Ведь совершенно ясно, что никаких секретов им не огласят. Секреты предстоящих сражений хорошо, если знают человек 5-6, причем большая часть из них как раз находится за пределами этого собрания. Тогда в чем подвох? А вот и начало. Товарищи офицеры, мы начинаем. Итак, сегодня у нас общий сбор командиров всех уровней, начиная с батальонного уровня. Разумеется, никаких судьбоносных решений здесь принято не будет. Равно как не будут оглашены какие-то стратегические планы кампании. Противник серьезно укрепился, и прогрызть его оборону будет крайне сложно и весьма кроваво. Мы ждем подхода свежих сил, а главное, ждем подхода тяжелой артиллерии. Линия фронта на участке Мукден-Сейсин — скорее напоминает бесконечные линии окопов и укреплений времен Великой войны. Особенно на Западном ее фронте. В отличие от тех времен, мы категорически не хотим нести такие чудовищные потери во время бессмысленных, самоубийственных атак в лоб. Время играет на нашей стороне. Морская блокада все больше ограничивает возможности противника. Подвоз морем весьма затруднен – Это касается всего — вооружения, боеприпасов, топлива, продовольствия, прибытия свежих пополнений, вывоза раненых, ротации войск. В общем, всего. Андрей слушал начальство и все больше убеждался в своей правоте. Генерал вещал. «Мы входим в зиму. Как вы все прекрасно знаете, сидение в окопах на морозе — это не самое приятное на войне. Поэтому нам необходимо позаботиться о том, чтобы солдат не только был согрет и накормлен, но и понимал, что командование заботится о нем. Вам всем известно, чем заканчиваются всякие недовольства в окопах. Нам нужны теплые блиндажи и землянки в три наката. А это все, опять же, нормальные бревна необходимы, которые нужно еще доставить. Нам нужна ротация войск с передовой. Нам нужны в ближнем тылу бани, прачечные, медицинские пункты, возможность поговорить со священником или замполитом, написать и отправить письма домой, а также и получить их. Ваши части укомплектованы в основном ветеранами. Поскольку вы все прошли войну, а многие из вас и не одну, то вы сами прекрасно знаете все проблемы, связанные с ветеранами. Но одна из главных — переобучение ветеранов обращению с новой техникой. Не все из них видели на полях войны танки и бронетехнику, а те, кто и видел, никогда не представляли себя внутри этих бронемашин. Разумеется, они проходили учебку заново, они даже поездили на своих машинах по полигону но опытных бойцов-танкистов у нас очень мало. И наша задача сейчас сделать так, чтобы наши полки и батальоны смогли обучить свой личный состав в условиях реального боя, не потеряв при этом чрезмерное количество солдат и офицеров. Катастрофу Стохода мы повторить не имеем права. Положить свет нашей гвардии — это преступление не только перед армией, но и перед будущим нашей империи. К счастью, после Стохода гвардию удалось возродить — Мы стали лучше, мы стали сильнее, но мы и сохранили наши традиции. Андрей украдко оглядел соседей. Да, он не один такой скептик. Если начальство превселюдно заговорило о зимовке и учебной программе, значит, наступление буквально завтра-послезавтра. Они бы еще рядовых сюда позвали. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Сахалинская область. Императорская гавань. 17 ноября 1921 года. Ветер хлистал по лицу. Благо, хоть закончилась метель и вновь показалось солнце. И командование спешило передислоцировать авиадивизию на новые аэродромы. Первые машины уже поднимались в воздух, так что времени на прощание у них почти не было. «Настенька, береги себя». Кивок. «Да, папа, я буду паенькой. Тебе не придется за меня краснеть, обещаю». В конце концов, японцы вполне себе джентльмены и не обидят барышню». Николай тяжело вздохнул. Ему и так не нравилось увлечение дочери авиации, а теперь Анастасия состояла в штате женского бомбардировочного полка. Так что всякие шутки и романтические увлечения кончились. Великая княжна из пилотес и спортсменки, словно по мановению волшебной палочки, вдруг облачилась в лётный комбинезон, и сверкала на солнце золотыми погонами зауряд подпоручика. И через несколько боевых вылетов приставка зауряд исчезнет, поскольку Анастасия Николаевна Романова сдала все требования и прошла все испытания и на подтверждение французского диплома пилота и квалификацию борт стрелка радиста бомбардировочной авиации. Ладно, папа, долгие проводы, лишние слезы, как говорят в народе. Вон уже Евдокия Васильевна коситься начала. Побегу я, пора. Она порывисто обняла отца, чмокнула его в щеку и, не оборачиваясь, побежала к ожидающей ее командиру эскадрили подполковника Анатри. Да, злить командование новобранцу не следует, даже если новобранец этот — великая княжна и ее императорское высочество. Еще через четверть часа эскадрилья С-33 поднялась воздух и Николай уже точно не мог сказать, в каком именно самолете летит сейчас в войну его дочь. Настя смотрела на уходящий вдали аэродром. Ей еще долго казалось, что она видит на краю летного поля одинокую фигуру в длинной шинели. Непрошенная слеза вдруг скатилась по щеке, и она поспешила вытереть ее рукавом. Совсем не повели как нежески. Текст Виталия Сергеева. Proper News. 17 ноября 1922 года. Бои на Ближнем Востоке. Наши корреспонденты сообщают. Вчера в районе сирийского Седака состоялось ожесточенное сражение. Банды курдов под командованием Симко-Шикака выдавленные с территории Персии, прорываются в Курдистан в надежде присоединиться к идущим там с прошлого года волнением. Ассирийским войскам под командованием генерала Ага Петроса не удалось разбить наступающих курдов, и он вынужден отвести войска к столице. Правитель Ассирии Мун XIX Беньямин обратился за поддержкой к императору имперского единства Михаилу. Банды Симка, известного также как Исмаил Агаши Как, Всю Великую войну терроризировали ассирийцев в Южном Азербайджане. Заочно главарь и многие участники этих банд за участие в геноциде ассирийцев осуждены год назад международным трибуналом в Бейруте к повешению. Но Шикаку с подельниками все это время удавалось скрываться от правосудия в горах. Теперь появилась возможность выловить, покарать взбесившихся убийц. Император Михаил известен тем, что всегда приходит на помощь своим союзникам. Он также настойчив и последователен в преследовании военных преступников. Наш источник выражает уверенность, что, несмотря на мобилизацию сил на Вторую русско-японскую войну, русский император незамедлительно удовлетворит просьбу правящего ассирийским королевством католикоса-патриарха. Имперское единство России рамей Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 18 ноября 1921 года. Доклад императора Канина не блистал новизной. По данным разведки, конвой из порта Дарвин вышел и движется на север от Австралии. Ввиду серьезного охранения приблизиться к конвою не удается, а авиаразведка не дает точных данных из-за довольно плохой видимости Эшелонированного применения средств противовоздушной обороны не только на боевых кораблях и вспомогательных крейсерах но и на гражданских транспортах. Одной из русских подлодок удалось всплыть в непосредственной близости, но торпедной атаки осуществить не удалось, поскольку на перехват лодки бросились сразу несколько эсминцев. По прогнозам синоптиков, со стороны Филиппин на Индокитай шел шторм, который имел все шансы перерасти в полноценный тайфун. Во всяком случае, наши яйцеголовые-метеорологи утверждали, что в ближайшую неделю район Южно-Китайского моря будет не лучшим местом для безопасного судоходства. Причем на юге еще так-сяк, а вот чем дальше на север, чем ближе к Гонконгу и Тайваню, тем хуже были прогнозы. В сложившихся условиях, государь, можно предполагать определенную задержку с выходом конвоя противника из Гонконга. А с учетом того, что у этого конвоя самое слабое боевое прикрытие — а запас топлива в порту крайне ограничен, то я бы не исключал сдвиг сроков выхода этого соединения из порта Гонконга с целью дождаться подхода конвоя и мощной боевой группировки из Сингапура, дабы, соединившись, продолжить движение в сторону Японии. Барабаню пальцами по карте на столе. Тайфун, конечно, в наши планы не входил, тем более, что их сезон заканчивается, но удивляться тут нечему. Это обычное явление для этих широт. Но что нам это дает? Или точнее, что это дает японцам с британцами? Им это дает возможность уклониться от нашего наблюдения. Тайфун — это не лучшая погода даже для крупных кораблей, что уж говорить об авиации. Экватория Южно-Китайского моря столь обширна, что погрешность в пару-тройку сотен морских миль в оценках нашей разведки считалась вполне приемлемым прогнозом. А спутниковой группировки над данным районом у меня как-то нет. Как и вообще спутников. Ни самолеты, ни дирижабли в условиях тайфуна меня не спасут. Радует лишь то, что конечный пункт прибытия в целом понятен. Япония. Как минимум, Корея. Однако маршрут к цели становится все более неопределенным. Как говорится, ищи ветра в море и океане. Из аксиом на нашей стороне необходимость противнику двигаться со скоростью самого медленного судна в конвое. А поскольку у них там полно всяких гражданских посудин, то, что называется, на крыльях ветра они не полетят. Что дает нашим эскадрам, неотягощенным гражданскими судами, двигаться намного быстрее, даже без крейсерской скорости. А уж если включить форсаж, Что ж, на данный момент самым интересным является конвой из Дарвина. Просто выпрашивает премию Дарвина и номинацию на лауреата Дарвинского отбора. Прозвучало как искрометная шутка? Как по мне, не очень. Имперское единство России Ромеи. Российская империя. Сахалинская область. Императорская Гавань. 20 ноября 1921 года. Прогноз. Наконец-то прогноз. Благоприятствующий. Забившее море ледяное крошево пока больше напоминало лед в стакане для коктейлей, чем настоящий ледяной панцирь. Кораблям и даже транспортом не составит труда его вскрыть, а в ближайший день-два погода окончательно наладится. В этом были и плюсы, и минусы. Минус. Японцы могли русские транспорты обнаружить на подходе. Плюс. Намного более сильная русская авиационная группировка сможет не только наносить удары по портам, узлам и талам противника, но и буквально царствовать в небе над полем боя. Николай стоял у своего авто и смотрел на проходящие в темноте войска. Ночь. Приняты самые чрезвычайные меры предосторожности, и секретность была самой зверской. Да, чего у Миши не отнимешь, так это умение устанавливать совершеннейшим образом драконовские порядки в части маскировки, секретности и шифрования. Если бы русская армия в 1914 году соблюдала хотя бы элементарные методы шифровки, то разгрома армии Самсонова и Ренинкампфа в Восточной Пруссии не произошло бы. Возможно, и война бы пошла по-иному, и не пришлось бы самому Николаю отрекаться от престола. Ладно, чего впустую посыпать голову пеплом, Что было, то прошло, кануло в лету. Сегодня на его глазах творилась история новой России. Шли батальоны, не парадным маршем, нет. Шли молча, шли на работу, безо всякого пафоса, оркестров и румяных курсисток, кричащих им что-то вслед. И пусть вчерашние курсистки часто теперь носили погоны и воевали не хуже мужчин, но в составе железных батальонов, цариц и полей женщин все же было очень мало. Не дело барышень ходить в атаку на пулеметы. Нет, такие примеры были, даже целые женские батальоны имелись. Но все это благо глупости. Так считали многие солдаты, так считали многие офицеры и генералы. Так считал и сам Николай. Более того, он был уверен, что так считает и сам царственный брат Миша. Женщин становилось в армии все больше и больше, но в пехоте и на флоте с этим было хуже всего. Батальоны шли в ночь. Где-то там, впереди их, ждали транспорты. Шла погрузка в полной темноте. Лишь серп луны освещал в небе неуверенным светом, то и дело скрываясь в черноте облаков. Шли войска. Приглушенно урчала техника, по доскам мостовой скрипя двигались гаубицы, полевые и горные орудия. На транспортах вскрывали конверты с приказами, изучали маршруты движения и места высадки. Южный Сахалин требует внимательности и определенной осторожности. Не сказать, чтобы совершенно неприступные укрепления на легкой прогулке у них точно не случится. Войска шли, батальоны шли. Ни одного слова, ни одного огонька попероски. Сосредоточение и сосредоточенность. Впереди бой. Имперское единство России Ромеи. Российская империя. Прямурское генерал-губернаторство. «Находка». 20 ноября 1921 года. Черные волны бились в борта многочисленных кораблей и транспортов. Пребывающие без суеты переходили по многочисленным мостикам с одного борта на другой, и лишь натянутые вдоль сходни лейера не позволяли то одному, то другому оступиться и упасть в ледяную темную воду. Суеты не было, но и медлить было невозможно. Не так далек и рассвет хотя, конечно, в это время года ночь долго не отдавала дню свои права. Незамерзающая бухта находки позволяла выйти в открытое море без особых проблем в части прохождения. Иван Никитин смотрел вслед проходящим войскам, выискивая свою часть. Угораздило же его опоздать на построение. «Имперское единство России Ромей». «Ромейская империя», «Константинополь», «Дворец единства». Кабинет его всевеличия. 20 ноября 1921 года. Адмирал Канин делал свой очередной доклад-сводку. Что ж, вроде без особых неожиданностей на сей раз. До наступления местного рассвета основные силы десанта покинули Императорскую гавань, Светлую, кабаню пристань находку и устремились к месту высадки. Ждут ли нас японцы? Это зависит от ряда факторов и моментов. Ну а так, да, конечно, ждут. Они же не дураки, в конце концов. Что по конвоям? Конвои, честно сказать, в данный момент волновали меня постольку-поскольку. Или наоборот, совершеннейшая чепуха лезет в голову. Ну что-то же умное нужно было спросить у адмирала. Тот бодро отрапортовал. «Дарвиновский конвой пока нами не обнаружен. Вторая специальная эскадра Тихоокеанского флота патрулирует район, но пока безуспешно. Слишком большая акватория, да и погода неблагоприятствует поиску. Но найдем, государь». «Пожимаю плечами». «Ваши бы слова, да богу, в уши». «Хорошо, что по остальным конвоям?» «Из Гонконга пока сообщают о низкой активности в части подготовки конвоя к выходу в море». Погода ухудшается с каждым часом, так что выход крайне маловероятен. В районе Сингапура ситуация с погодой лучше, так что можно констатировать, что идут последние приготовления. Как только мы получим сведения о выходе конвоя, наша эскадра в Сатахипе сразу же выдвинется на перехват. Так что пока все у нас под контролем, государь. Текст Виталия Сергеева. Из сообщения телеграфного агентства России Ромеи. ТАР. 22 ноября 1921 года. Срочные новости. Добровольческий корпус полковника бригадира гвардии Анзорова Александра Федоровича вчера в ожесточенном бою разбил ваххабистских повстанцев Ибн Сауда, наступавших на Доху. Как и годом ранее, в эль англичане оставили без защиты доверившиеся им арабские племена. Лондон предпочитает стягивать силы для войны на Дальнем Востоке. Это вынудило шейха Катара Абдаллаха бин Джасима Аль-Тани обратиться за покровительством к шахиншаху Ирана Фейзуле Мерзе Каджару и императору имперского единства России Ромеи Михаилу. Несмотря на чрезвычайное напряжение сил, по поручению монархов русскому экспедиционному корпусу удалось оперативно изыскать и перебросить через Персийский залив необходимые силы. Русская армия верна сказанному нашим победоносным императорам Михаилу принципу «Империя своих не бросает». Имперское единство России Ромы. Ромейская империя. Константинополь. Дворец единства. Квартира их величеств. 22 ноября 1921 года. «С днем рождения!» Маша, Оля и Ксюха кинулись меня целовать. Намеренно оставляя следы губной помады у меня на щеках. Ну, а кто еще мог лобызать, кроме жены и родных сестер? Покашливание. Генерал-граф Кутепов отвлек меня от идиллии. Государь, нижайше прошу простить, срочное сообщение. Принимаю бланк. Судя по тому, что уже расшифровали, ничего сверхсекретного и особо лично в руки быть не должно. И то легче. Пробегаю глазами текст. Легче? Ну, как сказать. Не очень-то и сильно легче. Жена и сестры смотрят на меня вопросительно. Понятно, что если там что-то эдакое, то с меня ответа спрашивать никто не будет. Но здоровое женское любопытство никто не отменял. Впрочем, тут только у Ксении доступ к секретным материалам ниже, чем у остальных, но новость не столько уж секретна. Спокойно складываю лист депеши и кладу его в карман». Судя по всему, японцы тоже решили меня поздравить с днем рождения. Большая эскадра японцев и австралийцев блокировала выход наших кораблей из порта и базы Сатахип. Начался обстрел города и акватории.